В такой атмосфере я провела следующие несколько часов. Ежегодные соревнования казались скукой, смертельной. И пусть я сидела на лучшем месте, прямо вот рядом с монархом и даже столом, заваленным всякими вкусняшками, все равно чуть не уснула. На поле адепты и преподаватели состязались в умении плавать, ползать, бегать, прыгать, драться, преодолевать всяческие, в том числе магические преграды. Дрались с измененными друг с другом, и, черт пойми, с кем вообще, одним словом, творилось вакханалия. И пусть я сидела в комфортабельном кресле, казалось, что на пороховой бочке. Я все выискивала взглядом магистра, вздрагивала, когда к капсуле присоединялся коридор, по которому входили или выходили тщательно проверенные охраной люди. Часа через три принесли нормальный ужин. Дело клонилось к вечеру. И пусть затылок короля не осудит, но ела я все равно по правилам, а к награждению победителей. Безнадежно уснула и даже похрапывала, за что и была разбужена толчком в бок от миссар Сакс. Когда открыла глаза, короля в капсуле уже не было. Он восседал в центре поля на парящем в воздухе троне и толкал вдохновляющую речь толпе победителей. Человек тридцать, открыв рты, с горящими глазами внимали речам его величества. Большинству раздали какие-то побрякушки, по мешку денег и отправили во свояси. А вот троих король попросил остаться и даже лично к ним спустился. У меня внутри похолодело, когда в одном из победителей я узнала... Быть того не может. Миссар Сакс и Версель очнулись от дремы. Ой, да ладно! Пусть они и сидели с открытыми глазами, но кимарили также. А кто эта женщина? Коротко стриженная блондинка с ледяным взглядом, которую я видела в туалете, подошла к королю. — В соответствии с правилами ежегодного турнира, — пафосно начал он, — победители самых сложных испытаний, доказавшие силу, смелость, ловкость и умение, получают особый подарок — аудиенцию и ужин с королем, а также возможность получить что угодно из царской сокровищницы. И каково было мое удивление, когда миссар затребовала «Жезл богов!» Гул на стадионе оборвался. Вообще наступила такая тишина! словно все люди и измененные в разуле мигом вымерли. Несколько тысяч человек пестрыми пятнами размазанные по сиденьям умолкли и не шевелились. Все, что связано с богами, у них тут на особом счету. Король усмехнулся и обратился к публике: "Ну, что же вы? Желание победителя закон?" и все обязаны подчиняться правилам, даже король. Он же... он ведь не отдаст ей палку. В панике глянула на миссар Сакс и Верселя. Те сосредоточенно следили за происходящим и на меня не реагировали. Это бред какой-то! Бред не бред, но король прямо из воздуха достал для блондинки упомянутую палку. К слову, жезл самый обычный, чем-то похож на царский скипетр. Я ожидала чего-то большего от божественной побрякушки, но ведь и камушки не ахти, какое чудо света оказались. Получив желанный трофей, блондинка раскланялась и разве что не бегом удалилась из стадиона. Уж не камушки ли пошла примерять? Времени и пространство у нее как раз. Если и сами по себе они способны на накуролесить, то что могут сделать в купе с божественным жезлом? А ну, как она время вспять повернет и отберет мои? Миссар Сакс, нельзя отдавать ей палку. Я разберусь. Холодно, — заявила железная леди и поднялась. Версель. Все как договаривались. Есть мой генерал. Расслабленно подмигнул мужчина. Его спокойствие злило. У нас тут мир на грани апокалипсиса, а ему весело. Почему ты так спокоен? У него наверняка есть божественные камни, иначе зачем ей палка? Не паникуй, красотка. Если за дело взялись саксы, врагам стоит позаботиться только об одном – месте для своих похорон. Если, конечно, останется, что хоронить – Идем. Самое интересное мы уже увидели. Мужчина поднялся и протянул мне руку. До чего же это омерзительное чувство, бессилие? Я увешана божественными камнями, но абсолютно ничего не могу сделать. Без Фаргуса не могу, промелькнула мысль. Но его предательство нельзя взять и простить. Я ведь правда ему верил, но всей душой, всем сердцем а больнее всего нас ранят те, кого мы любим. На земле мне всегда хотелось попасть на бал. Конечно, богатые мужчины многое могут дать, и я посещала светские приемы даже в Кремле. Но так, чтобы на высоких подсвечниках трепетали восковые свечи с негаснущим пламенем, а бархат на красных шторах, затянут золотыми лентами с тяжелыми кисточками, все увито цветами и сверкает, не было. Добавок дамы в безупречных нарядах и мужчины во фраках с шейными платками. На сцене оркестр, плачут скрипки, по паркету скользят танцоры, всюду смех, трепетание вееров и игривые взгляды. Стоп, а у меня почему вера нет? Замерла, когда мы проходили мимо зеркала во весь рост. Мой наряд как раз менял время суток, и пламенный закат медленно превращался в ночь, рассыпая по подолу жемчужные искр звезд. — Ты прекрасна! — Версель мягко коснулся губами моей руки. Я смотрела на него через зеркало. Богатый, красивый, галантный, ну идеальный ухажер для милой земли. Я кошку не покормила. «М -м, это такой тактичный уход от ответа. Что? А ты об этом? В тактичности я. Фу! Ты не в моем вкусе, а вот дома кошка не кормленная, к тому же с приплодом. «Одна она, голодная, понимаешь?» ну, «Что значит, не в твоем вкусе? Я богат, красив, умен, а еще самодоволен и глух. Пойду проверю». Но Версель взял меня за запястье и потянул на себя. «Не думаю, пока король не уйдет, покидать прием запрещено». К тому же мне поручено охранять твою симпатичную попку от приключений. Так что, прошу, не усложняй нам обоим жизнь. Боюсь, это ты осложнишь себе жизнь, если не отпустишь мою руку. Мужчина отпустил меня и в знак извинения протянул ладонь. Танцевать? Ну, раз нельзя уйти, то почему бы и да? Ну с виду ничего сложного, кружишься себе в танце и получаешь удовольствие, в конце концов. Но заслужила я хоть бы толику волшебства. В том, что Версель – отличный партнер, я убедилась еще на приеме у Сакс. В его руках я чувствовала себя легко и уверенно. Мы скользили по паркету, рассекая пространство плавными движениями, сплетенными с музыкой и задорным смехом гостей. Король тем временем благополучно поднялся и втихомолку удалился вместе со свитой. Раз свет рядом с импровизированным троном погасили, значит, возвращаться не планирует. Ну, коли его величество того, то и нам можно. Вежливо улыбнулась, когда музыка закончилась, и направилась к выходу. Версаль снова взял меня за руку и потянул на себя. Но в этот раз терпеть я не намеревалась. Замахнулась, чтобы дать пощечину. Ну, реально, достал уже за руку хватать. Но мою ладонь играючи перехватили, а меня прижали к груди. — Где ты был? — спросила не то радостно, не то возмущенно. Сердце выплясывало кадриль и бухнулось в пятки. В животе плясали черти на углях. Где-то там бабочки порхали. А я все смотрела на Даниэля и не могла поверить, что он здесь. Скучала. С улыбкой спросил магистр, опуская мою руку, ту, которая его поколотить собиралась. Себе на плечо. Усоври. Потешь мое самолюбие. Но мне не хотелось врать. Не сейчас. Играла красивая музыка. Мы стояли в объятиях друг друга и наши сердца бились в такт, и неважно, что было до — обиды, недомолвки, подозрения. Хотя сейчас ты снова собираешься все испортить? Сакс мгновенно заметил перемену моих мыслей. У телепат что ли? Ты и матримониальные планы твоей матери? Женитьба, полтора ребенка, донорство органов. Он накрыл мои губы указательным пальцем, но я не собиралась останавливаться. Промычала сквозь палец. Неужели ты думаешь, что я... Скажешь еще хоть слово, и я заставлю тебя замолчать другим способом, тем самым действенным, лишающим разума, собирающим дыхание пускающим фейерверки безо всякой магии или сильно действующих веществ хочу, конечно. Но не здесь, не сейчас, разумеется. Моя мама любит сгущать краски и действовать м -м, чрезмерно. Я хмыкнула, и палец магистра скользнул по моим губам. Медленно прошелся по верхней, коснулся нижней, мягко надавил на нее. У меня... Перехватило дыхание, а внизу живота все стянуло тугим узлом. Черти благополучно сбежали, оставив в покое угли, пылающие сейчас полноценным пожаром. — Я не сделаю ничего против твоей воли, мила. Больше не сделаю, — добавил он, — и это, кажется, было извинение. «Прощу!» — произнесла, когда мои губы освободили от чувственной пытки. «Если поможешь мне покормить кошку?» Даниэль рассмеялся и прижал меня к себе, наплевав, что мы вроде как должны танцевать. Кости откровенно пялились. «Ты и представить не можешь, какую задачку задала моей маме!» Ей пришлось очень постараться, чтобы найти на территории Академии то, что требуется. А теперь эту находку кормить надо. Не переживай, я уже понял, что она важна для тебя. О них позаботились. И мне достаточно его слова. Марька с приплодом в надежных руках. Я позволила себе расслабиться и забыться. Просто прижалась к сильному телу магистра растворяясь в его объятиях, наслаждаясь магией момента, нежной музыкой и биением его сердца. Ровно до того момента, пока не вспомнила. «Палка!» Мужчина вздохнул и нежно погладил меня по волосам. «Сколько страстей в твоей голове! Ну, хоть на минуту! Можешь забыть обо всем!» у нас тут мир на грани катастрофы. Король по незнанию отдал палку в руки злодейки. Даниэль заломил бровь и лукаво улыбнулся. — Ну, быть того не может. Ты знал. Нет. Погоди. Что-то большее... Я предупредил короля. Он действительно передал жезл. Подделку высшего качества. Но у них камни времени и пространства. «Вот эти?» Магистр поднял ладонь, демонстрируя два кольца с овально-граненными камнями. Они таинственно переливались в тусклом свете свечей. Ну, «Конечно, на них не было написано, что это те самые камни, но интуиция меня редко подводит. Стоп! Откуда? А как ты?» «С этими было несложно». Даниэль отстранился, чтобы достать из внутреннего кармана камзола листок, сложенный вдвое. Мой листок, тот, который из моего платья пропал. Прошила магистра гневным взглядом, а в ответ получила ласковый поцелуй в кончик носа. «Думаешь, я поверил, что в библиотеку ты пришла от скуки?» Убесит! бесит! Ну, самодовольный всезнайка!» Но нравится все же больше, чем бесит. Значит, беспокоиться не о чем?» Вздохнула, устраивая голову на широкой груди магистра. «Во всяком случае, не сейчас. Ты великолепна в этом платье», — добавил он хриплым голосом. «Так, кажется, я теряю связь с реальностью, Хьюстон. Алло!» Вот хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. За две минуты покоя мы заплатили слишком дорого. Виск раздался неожиданно и разлился по залу волной цепной реакции. Гости бросились в рассыпную, роняя подсвечники, разбивая вазы, путаясь в декоре, роняя друг друга. Воцарился хаос. Купол! Скомандовала невесть откуда взявшаяся миссар Сакс. Мы с Даниэлем, сама Сар и Версель, отгородились от непонятной опасности чернильным куполом, словно оказались внутри мыльного пузыря. А что происходит? Даниэль напряженно вглядывался в сгустившийся туман. Крики постепенно стихали. Последний ударился в стену нашего купола и вырвался из стремительно каменеющей леди с крыльями. Она просто превратилась в камень на наших глазах. «Офигеть! Выругалась, прижимаясь к саксу в поисках защиты. — Камень живого и неживого, — констатировал Версель. — Да нет, он у меня. — Очевидно, не только у тебя, — ответил он, являя сумеречных сущностей. Мы стояли, окруженные тонким куполом тьмы, за которым клубился туман и царилась смертвенная тишина. Стук женских каблуков... Размеренный, жесткий, выносил ноту трагизма. До да чего там мне дрожала, как осиновый лист. и какая это не метафора. Кем бы ты ни была, покажись. И, возможно, я сохраню тебе жизнь. Шаги затихли. Снова тишина. Да еще не видно ни черта, хоть глаз выколи. Да чего тупое выражение. Страх клокотал яростными ударами сердца в горле. Если бы не сакс, колени бы подкосились от ужаса. «Даниэль, Даниэль!» раздался знакомый голос. И ведь я была уверена, что озарует туалетная блондинка, но в шаге от купола из темноты выплыла «Селеста». — Ты всегда был самонадеянным мужчиной. Сильным, горячим. Она закусила губу, облизав магистра взглядом, и повторилась. — Но самонадеянным. Неужели, полагаешь, моя дерзость легкомысленна? Уведи ее. Сакс коротко поцеловал меня в висок и передал Верселю. И нет бы, тот возразил или еще что так ведь взял под белорученький поволок. Даниэль! Но магистр не повернулся. Я лишь увидела, как тьма клубится из его рук, а в ладонях миссар Сакс сверкнуло что-то серебристое. — Не переживай, но Селесты — шикарное место на кладбище. Она им без устали хвастается. — нервно пошутил Версель, спешно выводя меня из зала. А я думала, все время, пока шла куда-то вслед за ним, думала. Первое. Камни не только у меня. Это как так получилось? Если допустить, что их несколько комплектов, то задача серьезно осложняется, превращаясь по сути в марафон. Кто первым найдет палку и соберет комплект, тот и победил. И если с остальными камнями все понятно, то темный наверняка только у саксов. Иначе чего Селеста так бесится? Второе. Как-то подозрительно, просто мы покинули зал, вышли из купола, а главная злодейка даже словом не обмолвилась. А куда мы идем? Мужчина остановился и, обернувшись по сторонам, втолкнул меня внутрь Тоха. Теперь мы шли по темным коридорам внутри дерева. Если на улице я хоть как-то ориентировалась, помогал дом Сакса на самом верху, то внутри увольте, И то кошек встроенный компас, а у меня только встроенный магнит богатых мужчин, и то в разолю нехти как работает. — Версель! — Сюда! Меня грубовато втолкнули в очередной коридор, но когда скрижетнул железный замок и зажглись свечи, оказалось, что мы в комнате. Жутковатый, без окон. По центру стоял деревянный стол, на котором трупов обычно режут, только этот испещрен рунами. Под потолком болталась люстра на цепях, Сейчас в ней плескался огонь, бросающий на пустые стены страшноватые тени. Мне здесь не нравится. Даниэль велел дождаться его здесь. Нет! До меня как до жирафа доходит, но главное, что вообще доходит. Суматошно пошарила взглядом по комнатке. Ничего, чем можно защититься. Быстро догадалась. Нервно бросил Версель и движением руки зашвырнул меня на разделочный стол. Иначе это пытошное приспособление не назовешь. Руки и ноги сковало невидимыми путами, а камушки все до единого дружно покинули меня и полетели к похитителю. Беспомощность снова. Это гадкое состояние, когда ты ничего не можешь. Д Даниэль найдет тебя. Очень на это надеюсь. — весело ответил он, рассматривая камушки. — И сотрет тебя в порошок. — А вот это уже вряд ли. Бросив божественные артефакты во внутренний карман Камзола, злодей достал из широких штанин... — Да нет, не то, о чем вы подумали. Он нож достал. Обычный складной нож, который у меня на глазах с великим удовольствием и тошнотворной улыбочкой, собственно, привел в боевую готовность. — Версель, ты не должен этого делать. — Моя дорогая, как раз должен. Ну, ты же понимаешь, меня все равно найдут. Живую или мертвую найдут. Тебя накажут. Но разве стоит из-за какой-то иномерянки жизнь себе портить? Ну сколько у вас тут за убийство полагается? Версель рассмеялся, поигрывая ножичком. «Ну зачем пугать пуганого? Я и без того дрожала от страха. Вот нет ничего страшнее маньяка-тихушника. Такой ударит в самый неожиданный момент. Расслабься и трах... Нож в сердце. Ладно, еще если в сердце, ну как в печень. И умирает тут в страшных муках, одна никому не нужная. Ну, не так я себе представляла свою бесламную кончину. Ну совсем не так. Когда король узнает, что Сакс покрывал попаданку, укравшую божественные камни, хм, продолжать не требовалось. Ситуация, прямо скажем, не в нашу пользу. Ну ты же умная девочка. Думаю, сама понимаешь, кто останется в плюсе. Выпика пока вот это. Ответить бы матом, но мне в рот влили горьковатую жидкость и плюнуть бы в наглую рожу Верселя, да он зажал мне рот ладонью. Но чтобы не задохнуться, пришлось глотать, зелье комом провалилось в желудок, где сотворило непонятную магию. Не советую менять и постать. во-первых, не выйдет, во-вторых, Будет очень, очень больно. А у нас на тебя большие планы, Шеби. Понять какие несложно, когда тебе всадили нож под ребра. Кажется, меня пустят на шашлык. Судорожно вздохнула и уставилась широко распахнутыми глазами на Верселе. Его гадская улыбка стала еще гаже. Нет, нет, ты не переживай. Успокаивал он, поглаживая меня по волосам. Ты не умрешь. Ну, во всяком случае, не сейчас. Мне просто нужна гарантия, что ты меня дождешься. Ну, знаешь ли, мало ли эта миленькая головка придумает, как отсюда сбежать, даже не меняя ипостаси. Версель подмигнул и, оставив нож во мне, вышел. Вслед за ним погасли свечи на люстре, а апофеозом стало злобное рычание и шесть пар, налитых кровью глаз, рассекающих тьму. Ну, скотство! Я все ждала, когда наступит боль, но оказалось, душа болит сильнее тела. Жгучие спазмы разливались от раны по всему телу, но что-то в основании ножа не давало мне умереть. Какая-то руна едва заметно серебрилась, и я понимала, что дело в ней, но от этого не легче, будто я могла сбежать. Привязанная к столу под охраной сумречных тварей в запертом помещении с железным замком, не имея возможности сменить ипостась. Ну, сволочь, вот улыбчивая сволочь. Чтоб у тебя дебет с кредитом не сходились, чтоб тебе всю жизнь на зарплату жить, чтоб твою марку даже собственные работники не узнавали. Да, я страшна в гневе, сама себе поражаюсь. На последнее проклятие посылала сквозь слезы. Безысходность переходила в отчаяние. Мне хотелось выть от страха, даже от ужаса. Казалось, боязнь высоты не единственная. Я боюсь темноты, боюсь тварей, которых она скрывает еще до ужаса, до истерики. Боюсь умереть в одиночестве. Даже не сама смерть страшит. Страшен тот факт, что никто не проводит меня в последний путь, не возьмет за руку, не подбодрит, не скажет дурацкое «Все будет хорошо, когда дело полное дрянь, никто не...»